Глава одиннадцатая. Что делать, если поезд ушел? Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает. Джованни Бакаччо. Я вполне допускаю и даже очень надеюсь, что эту книгу будут слушать не только те родители, кто только приступает к воспитанию младенца, но и те, кто указанный этап уже миновал. Вашему ребенку три года или пять лет, а может быть и десять, и вы, прослушав предыдущие главы, пожалели, что не могли вернуть утраченное. Ушел поезд. Вы наверняка поняли, очень многое делалось не так, а если быть более точным, делалось совсем ненужное. Вы очень любите вашего ребенка и, разумеется, искренне пытались на практике реализовать свою любовь. Горько, конечно, осознавать, но ваши представления о том, как надо ребенка любить, не имели никакого отношения к тому, что действительно надо было делать. А сейчас... Сейчас вы абсолютно не удовлетворены состоянием его здоровья. Врачи нашли у него кучу болезней. Хронический тонзиллит, аденоиды, низкий гемоглобин. Два-три дня походил в детский сад и очередная простуда. Всей семьей невозможно его накормить. Короче говоря, сплошные проблемы. Что же делать? Изо всех сил пытаться поезд догнать. И чем раньше вы осознаете необходимость немедленного пересмотра ваших представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, тем больше шансов вернуть утраченное. Но прежде чем приступить к конкретным рекомендациям, отмечу, многое вам уже будет знакомо. Однако излагаемые правила настолько важны, что повторение может оказаться ну, совсем не лишним. Итак, еда. Никогда И ни при каких обстоятельствах не заставляйте ребенка есть. Любые рассуждения о том, что именно ваше дитя не попросит есть вообще, очень наивны и преследуют одну единственную цель – оправдать собственную нерешительность. Суть нормальных действий родителей состоит в том, чтобы у ребенка постоянно был аппетит. Для этого надо совсем немного заставить дитя тратить энергию, Я еще ни разу не видел малыша, который бы пробегал целый день на улице и после этого не захотел есть. Вот и надо сделать так, чтобы он мог бегать, во-первых, имел возможность гулять, и во-вторых, не имел большое количество одежды. Не бойтесь оставить ребенка без еды, если он не хочет есть то, чем вы его кормите. Поверьте, действительно голодный от картошки нос воротить не будет. Порция еды должна быть преодолимой, ведь за невыполнимое дело и браться не хочется. При любых проблемах с аппетитом недопустимо кормление в промежутках между кормлениями, и это правило должно быть доведено до всех родственников, пытающихся продемонстрировать свою якобы любовь посредством шоколадов и мармеладов. Активно помогайте ребенку Переваривать особо ценные продукты. Любая шоколадка должна быть честно поделена между всеми членами семьи. Это необходимо ей еще и потому, что с раннего детства нет никакого резона вырабатывать у малыша уверенность в собственной исключительности. Речь идет, разумеется, не о том, чтобы подавлять таланты и способности, а об исключительном праве на употребление каких-либо продуктов. Одежда. Первое и главное – достаточный минимум. Если без какой-либо телогреечки можно обойтись – обойдитесь. Выработаете у ребенка привычку одеваться самому, самому выбирать количество вещей. Простуды чаще возникают не от переохлаждения, а от повышенной потливости, обусловленной избытком одежды. Второе – фраза «отхождение без шапки развивается менингит» – типичный пример русской народной сказки. Третье. В подавляющем большинстве случаев ребенок говорит, мне холодно по вине родителей, ведь надеть на него три шубы и болтать с подружками, друзьями, намного проще и заметно проще, чем активно гулять, бегать, прыгать, играть. Образ жизни и отношение к болезням. Что-что, но рекомендации в отношении детской комнаты выполнить легко вне зависимости от возраста. Уменьшите температуру, уберите источники пыли, никаких обогревателей. Теплый и сухой воздух – главная причина аденоидов и хронических тензилитов. К огромному, при огромному сожалению, в широких родительских массах сформировалась убежденность в том, что именно врачи могут и обязаны вернуть ребенку утраченное здоровье. Все или почти все в глубине души ждут от доктора огромной, нет, большой большой золотой таблетки, которая непременно и очень-очень быстро поможет. И вот здесь поймите и поверьте, таблетки и доктора – самый скользкий и самый ненадежный путь, если вы все время боролись с природой, пытаясь ребенка от этой самой природы оградить. А вы, скорее всего, именно этим и занимались, Туго перенали, не позволяя пошевельнуться, кормили чем угодно, убежденные в том, что маминого молока, конечно же, недостаточно, держали в теплой, душной и обвешенной коврами комнате, редко гуляли, то дождь, то ветер, то мороз, то просто устали на работе, активно проявляли свою якобы любовь шоколадом и теплой одеждой. Вы много-премного сделали для того, чтобы ваш малыш стал самым умным. И вместо гуляний и игр со сверстниками Он играл на фортепиано И учил иностранный язык А теперь, теперь Он рассуждает совсем как взрослый А музицирует, заслушаешься Да, ведь я заходил в гости Один иностранец Так они друг друга поняли, представляете? Но счастья-то нет Потому что все хорошо Да ведь болеет Но просто из хворей не вылезает И вы никогда Не избавите ребенка от болезней, пока не поймете, ни едой и теплом любовь проявляется. Любовь не в том, чтобы подарить шоколадку, а в том, чтобы вместе пробежаться утречком, а в воскресенье поехать в лес. Но, но до магазина с шоколадкой и до поликлиники с врачом ведь ближе, чем до леса. Не в этом ли суть? Любовь не в том чтобы лечить пустяковый насморк самыми модными и самыми дорогими лекарствами, а в том, чтобы обойтись минимумом, а еще лучше вообще обойтись. Ребенок заболел, его организм, еще цивилизацией окончательно не испорченной, активно сопротивляется, отказывается от еды. Останавливает возбудителей инфекций образовывая слизь и удаляя ее кашлем и насморком. Вырабатывает защитные вещества, повышая температуру тела. Родители вместе с микробами тоже изо всех сил борются с организмом ребенка, сбивают температуру создают в комнате невыносимо душную атмосферу, заставляют побольше есть, мучают с помощью банок и горчишников, закапывают всякие гадости в нос, йодом рисуют на ребенке клеточки и так далее и тому подобное. Но наши дети настолько здоровы, что несмотря на все издевательства, ухитряются все-таки выздоравливать. Однако кое-чего любящие мама и папа все-таки добиваются. Ведь коль скоро организму активно мешают, то стойкий иммунитет не формируется, и той же самой инфекцией ребенок заболевает вновь. Главная задача родителей – помочь организму ребенка бороться с заболеванием. Главная задача врача – оценить, сможет ли организм ребенка справиться сам или ему, организму, обязательно необходима помощь. Прежде всего, вы сами должны стремиться поменьше лечить своего ребенка. Если врач сказал, что не надо таблеток, а надо не кормить насильно, побольше поить и создать в комнате атмосферу прохладного влажного воздуха, то вздохните с облегчением. И успокойтесь, вы, разумеется, всегда сможете найти умельца, который за дополнительное вознаграждение выпишет дюжину рецептов. Но в этом случае Бог вам и умельцу, суде. И последнее. Болеть должно быть плохо. Но очень часто бывает совсем наоборот. Пока здоровый, вся семья при своих делах. А если заболел, тот же в центре внимания. Любая еда, любые игрушки, любые прихоти. Просто и выздоравливать не хочется. Тебе нельзя, потому что ты больной. Вот выздоровеешь, тогда... Это не жестокость. Это здравый смысл. Жестоко другое. Все свободное время таскать ребенка по врачам. Сдавать очередные анализы. Есть за маму, за папу. Держать в заперти. Ходить только в носочках. Пить только тепленькое. Есть только вкусненькое. Вы ведь так его любите. А он болеет. «Может быть, вы любите не так?»